Глава 29. Регина. Мы с Лизой болтали уже около часа, удобно устроившись на диване в гостиной. Выпили по несколько чашек чая, взахлёб рассказывая друг другу о произошедших за неделю событиях. «Я рада за тебя», — открыто улыбнулась мне подруга, когда я закончила свой эмоциональный рассказ о наших с Копатским отношениях длиной в одиннадцать лет. «Лиз», — «А ты случайно нигде не находила у себя старый мобильный с наклейкой и разбитым экраном?» Озарила меня. «Нет», — задумчиво почесав подбородок, ответила подруга. «Странно. Куда он мог деться?» «Ты сама его никуда не перекладывала», — склонив голову в бок, предположила Лиза. «Пошли поищем, может, вывалился и валяется». «Что это за телефон?» Мы одновременно поднялись на ноги, когда раздался стук в дверь. Переглянувшись, вышли в прихожую. «Ты кого-то ждёшь?» ждешь, подозрительно уточнила я. Саня, наверное, дернула плечом Лиза, зачистил ко мне в последнее время со странными предложениями. На последнем слове подруга распахнула дверь, и мы как по команде раскрыли рты. Потому что на пороге стояли трое незнакомых и с виду очень грозных мужчин. Вся троица, нахмурив брови, грозно смотрела на нас с высоты своего роста. У меня сердце пустилось в голоб, А рука сама потянулась за телефоном, когда тот, что в центре, высокий брюнет со шрамом на щеке, заговорил. «Регина Валерьевна, без глупостей». Он сделал шаг вперед, не позволяя Лизе закрыть дверь. Двое сопровождающих последовали за ним. И в довольно просторной прихожей буквально стало нечем дышать. Я сжала кулаки, беспомощно глядя на такую же испуганную и растерянную Лизу, как-то тот самый центральный отодвинул в сторону край куртки, медленно доставая из кармана удостоверение. Я же успела заметить, что на нем надета сбруя, где в кобуре прятался настоящий пистолет. От страха и выброса адреналина потемнело в глазах, когда мужчина засветил корочкой у меня перед лицом. Так быстро, что я не успела ничего рассмотреть. «Чем обязаны?» — сглотнув, пролепетала я, прикладывая ладонь к груди. Сердце уже просто грозило разорвать грудную клетку. Пройдемте с нами», — потребовал Центральный. «И без глупостей. Я имею право на один телефонный звонок», — нашла я в себе силы возразить. «Из отделения позвоните». В голосе моего собеседника звенел металл, глаза сверкнули, а я в тот момент четко поняла, что повезут нас не в отделение. И вряд ли эта троица имела хоть какое-то отношение к правоохранительным органам. «Телефон!» — приказал мой собеседник, протягивая ладонь. Страх сковал внутренности толстой коркой льда. Подбородок дрожал, а руки не слушались. Я просто стояла и смотрела на незнакомца, пока он еще раз с нажимом не повторил. «Регина Валерьевна, мобильный!» И снова отодвинул в сторону край куртки, недвусмысленно намекая на пистолет. Я достала из кармана мобильный и тут же выронила на пол. Мужчина покачал головой, наклонился, поднял телефон, отключил его и положил на тумбочку. Он развернулся к Лизе и повторил то же самое с ее мобильным. Я пыталась дышать ровно и пыталась устоять на ногах. Липкий противный страх полз ядовитым пауком по позвоночнику, пробирался внутрь, стискивая желудок до рвотных позывов. И думала я в тот момент о Копацком, молилась, чтобы он не решил, что я снова от него ушла, что сбежала. Я была близка к панике и словно сквозь вату слышала голос незнакомца. «Одевайтесь обе, быстро!» Мы с Лизой переглянулись и испуганно отшатнулись, но выбора не было. Что мы могли противопоставить трем огромным мужчинам с оружием? «Что вам от нас нужно?» Сдвинув брови, решительно поинтересовалась подруга у мужчин. «У вас две минуты», — лениво сообщил он. Меня мутило, а бледность на лице подруги была видна даже под слоем косметики. На негнущихся ногах я с трудом сделала два шага, подхватила свои сапоги. Пока надевала, пыталась думать. Получалось плохо, мысли путались, а перед глазами мелькали темные круги. Наконец и с верхней одежды было покончено. Взявшись с Лизой за руки, под конвоем покинули квартиру. Шли молча. Мы больше не задавали вопросов, быстро сообразив, что отвечать нам никто не будет. На улице прямо у подъезда был припаркован черный внедорожник, в который нас и усадили. Двое сели вперед, а тот самый центральный сел с нами. Лиза оказалась посредине, а я у окна. Один из мужчин завел мотор, щелкнули кнопки автоматической блокировки дверей, я вздрогнула, схватила Лизу за руку и сильно сжала. До крови закусила губу и смотрела в окно на проезжающие мимо машины мелькающие здания. Хотелось во всё горло орать «Караул!», но точно знала, что никто нам не поможет. Я пыталась рассуждать, кому нужно было нас похищать, и в который раз отругала себя за то, что никогда не интересовалась работой Влада и Андрея. «Кому мы нужны? С какой целью? Выкуп? Или...» О разных вариантах этого «или» старалась не думать, чтобы не скатиться в неконтролируемую панику. Лизу, как и меня, колотила, зуб на зуб не попадал. Она смотрела вперед, точно так же до боли сжимая мою ладонь. В салоне повисла тяжелая давящая тишина, а я сосредоточилась на дыхании. Медленный вдох и выдох. Снова вдохнуть до темноты в глазах и выдохнуть. Казалось, сердце вот-вот остановится от перегрузки. Снова глубокий вдох. Я не знала, как долго мы ехали. Казалось, что целую вечность. Я резко вскинулась, когда внедорожник притормозил у загородного дома без забора. Старое, обветшалое строение из цельного сруба с покосившимися окнами. Заросшая территория, трава, припорошенная снегом, и полное отсутствие цивилизации. На выход скомандовал тот, кто сидел с нами на заднем сиденье. Те двое, что сидели впереди, покинули салон и открыли дверь с моей стороны. Я с трудом вывалилась из машины, ни на секунду не отпуская руку подруги. Неизвестность пугала сильнее предполагаемых зверств над нами. Мозг сам услужливо подсовывал кадры из криминальной хроники, пока я все еще пыталась дышать. Тот, что сидел за рулем, прошел к дому, открыл дверь ключом, повернулся к нам и скобрезно улыбнулся. «Дамы, прошу». Двое остальных окружили нас с обеих сторон, отрезая пути к бегству. «Зачем вы нас сюда привезли?» — не выдержала я. «Чего вы хотите? Денег? Позвоните моему брату, он работает». Мерзко улыбаясь, третий похититель сообщил. «Мы знаем, где работает твой брат, твой муж и даже твой любовник. «В дом!» — рявкнул он. И мы, пошатываясь, пошли. Скрипнула половица крыльца, когда мы ступили на нее, а я с трудом погасила в себе порыв сбежать. Неважно, куда, оттолкнуть мужчину и бежать, но понимала, догонит. И неизвестно, чем нам это могло грозить. Мы вошли в дом, на удивление, теплой, со старой, но добротной мебелью. Чувствуйте себя как дома?» — хохотнул тот, кого я про себя назвала центральным. Мы с подругой прошли в комнату, осматриваясь. В импровизированной гостиной стоял большой диван, стол и несколько стульев. Из самой комнаты вели две двери. Одна в кухню, а вторая была заперта на замок. Мы с Лизой просто упали на диван, обессиленные и напуганные. И уже не знали, чего ждать от судьбы. «Пиво?» — уточнил у нас блондин, который сидел за рулем, доставая из холодильника две бутылки. Мы отрицательно покачали головами, блондин протянул одну бутылку центральному, сбил крышку со своей и с удовольствием сделал несколько глотков. От перспективы находиться в одном доме с пьяными похитителями меня чуть не вывернуло наизнанку. Я затравленно повернулась к Лизе, читая в ее глазах испуг, идентичный моему. С улицы послышался звук работающего двигателя. Мы с подругой вскрикнули и развернулись ко входу, ожидая худшего. Павлик приехал, сообщил нам центральный так, словно его имя должно было нам что-то пояснить. Несколько мгновений, и на пороге материализовался высокий мужчина с тяжелым взглядом карих глаз, большим носом и мощным подбородком. На его щеке красовался тонкий шрам, а сам мужчина вызывал неконтролируемую панику. Мы с подругой вжались в сиденье со священным ужасом, рассматривая новоприбывшего. Регина Валерьевна, обрадовался он, раскидывая руки в стороны. Я не могла даже кивнуть, только не моргая наблюдала, как мужчина приближается к нам. Блондин принес ему стул, поставил напротив нас, Павлик, как его назвали наши похитители, расслабленно на нем уселся, широко раздвинув колени. обвел нас с подругой внимательным, сканирующим липким взглядом, от которого хотелось помыться, и радушно улыбнулся. «Регина Валерьевна, не бойтесь». «Мы не сделаем вам ничего плохого», — с улыбкой пираньи пообещал он. «Тогда, может, стоит нас отпустить?» — предложила я. «Отпустим», — пообещал Павлик, — «обязательно, если глупости делать не будете. Что вам нужно?» — срываясь, нервно поинтересовалась я. «Мужские разборки», — пожал плечами Павлик. «Лично мне вы даже симпатичны, просто не повезло». «А это что у вас?» — заинтересовался он и протянул руку к кулону, который подарил мне Ваня. Я приложил ладонь к груди, неосознанно пряча подарок любимого мужчины, и еще сильнее вжал сиденье. сиденья. Павлик неодобрительно покачал головой. «Регина, эту штучку вам Капа подарил?» «Это вас не касается», — пропищала я. «Снимите». «Давайте, давайте, я верну, даю слово». «Понимаете, у вашего любовника есть одна интересная привычка — ставить следилки вот в такие кулончики». «А мы ведь не хотим, чтобы он нашел вас раньше времени, верно?» В душе зажглась надежда. «Если Павлик говорил правду, если он действительно говорил правду, Ваня сможет нас найти». Я с такой силой сжала кулон, что стало больно, с безумной мечтой, чтобы он впитался в кожу. «Регина, кулон!» уже совсем другим тоном приказал Павлик, сидя с протянутой рукой. «Быстро!» «Нет, зачем-то уперлась я». «Либо я проверю и верну, либо вы его больше никогда не увидите», — решительно пообещал Павлик, сверкнув глазами. Вспомнив, что минимум у одного из троиц есть пистолет, я сглотнула и посмотрела прямо в лицо тому, кого уже всей душой ненавидела. «В наручнике закую и пацанам отдам обеих», — давил Павлик. Я нарочито медленно сняла кулон, надеясь, что вот сейчас, в эту минуту, приедет отряд полиции и спасет нас. Но кулон лег в ладонь Павлика, и ничего не произошло. Он встал, прошел в кухню, пошаманил над кулоном и грязно выругался. «Быстро, девчонок, в тачку! Уходим!» — велел он центральному. «И Хмельницкую захватите!» — указал он подбородком на запертую дверь.